Точно подтвердил Мика. Слушай, Димиша, неужели вам не хочется выпить хотя бы рюмочку коньяку? Но не помрём же мы от этого, сказал Тауб. "Ничта", ответил Мика и почувствовал, как Альфред негодующе щепнул его за ногу. В гостиницу Россия где размещались все участники этого международного бесцензурного форума здорового смеха и едкой иронии, Мика Баляков, Лёва Тауп и невидимый Альфред вернулись за полночь. Яненькие Мика и Лёва были безумно довольны друг другом. Альфред пребывал в состоянии беззвучной ярости. Лёва завтра утром рано вылетал в Прагу. Приведать родных он был родом из Праги, и оттуда же много-много лет назад ушёл пешком в Мюнхен, как только услышал лязг гусеничных трактов советских танков на старинной каменной брусчатке пражских улиц. Художник Поляков и литератор Леандхард Тауб распрощались договорившись о том, что следующую книжку Тауба будет непременно иллюстрировать только Мика. Он же сочинит для нее и обложку. А как только Лева Леонхарт вернется из Праги в Мюнхен, так сразу же оформит для Мики в официальный вызов в Германию месяца на три. Он снимет ему недорогую квартирку, где Мика сможет спокойно жить и работать. Лёва даже подсчитал, что аванса, полученного Микой за работу, хватит и на квартиру, и на безбедное существование. В номере Альфред устроил дикую склку. Он допил, что Мика своими руками сводит на нет все его усилия. На кой черт нужна щадящая диета, если после жидкой кашки, которую Альфред контрабандно умудряется варить для Микки в гостиничном номере, он будет напиваться коньяком и закусывать черт знает чем. Микке было и в самом деле нехорошо. Прошел тот симпатичный нервный всплеск от встречи с обаятельным Левой Таубом, старым чешским евреям, живущим в Мюнхене, и ужщим по-немецки свободно болтающим на шести языках, будто все они для него родные. Сейчас, скорчившись в кресле от боли, Ника понимал всю правоту Альфреда. Мутило, и безочётный страх ползал в часто бившееся сердце. Две таблетки анальгина не возымели ни малейшего действия. Микка с трудом встал из кресла и, шатаясь от слабости и боли, пошел в туалет. Там его бурно вырвало. Чем-то коричневым он совсем перепугался и позвал Альфреда. Такой рвоты у него еще не было. Альфред заглянул в горшок, спустил воду и приказал Мике немедленно лечь в постель. "То это как по-твоему, слабым голосом спросил Ник. Кровь, скишая кровь. Завтра же возвращаемся домой." Антон Мук Ник и разделся, уложил его в постель, что-то прошептал над ним и достаточно легко заставил Нику заснуть. Это был один из самых простейших трюков Альфреда. Альфред вообще был совершенно обычным, рядовым, интеллигентным домовым. Он обладал некоторыми нечеловеческими возможностями, которые были в арсенале любого, даже примитивно-деревенского домового. Он умел проходить сквозь стены, умел быть невидимым, мог испугать человека, обладал способностью мгновенного перемещения в пространстве. и владел ещё несколькими несложными фокусами по ту стороннего мира. А не на всего, но это уже благодаря его создателю, художнику Михаилу Полякову, Альфред был наделён той степенью образованности, культуры и вкуса,